Глава вторая. Чем кончилась веселая попойка? легль Мо, как известно, обретался главным образом у Жоли. Он находил жилье так же, как птица, на любой ветке. Друзья жили вместе, ели вместе, спали вместе. Все у них было общее, даже отчасти мюзикетта. Эти своеобразные близнецы никогда не расставались. Утром 5 июня они отправились завтракать в Каринф. Жоли был простужен и гнусавил от сильного насморка. Насморк начинался и у Легля. Сюртук у Легля был поношенный. Жоли был одет хорошо. Было около девяти часов утра, когда они толкнулись в двери Каринф. Они поднялись на второй этаж. Их встретили Матлота и Жиблота. «Устриц, сыру и ветчины», — приказал Легль. Они сели за стол. В кабачке, кроме них, никого больше не было. Жиблота, узнав Жоли и Легля, поставила бутылку вина на стол. Только они принялись за устриц, как чья-то голова просунулась в люк, и чей-то голос произнес, шел мимо, почувствовал на улице восхитительный запах сыра бри, зашел. То был Грантер. Он взял табурет и сел за стол. Жиблота, увидев Грантера, поставила на стол две бутылки вина. Итого три. — Ты разве собираешься выпить обе бутылки? — спросил Грантера Легль. — Тут все люди с умом один ты недоумок, — ответил Грантер. — Где это видно, чтобы две бутылки удивили мужчину? Друзья начали с еды. Грантер с вина. Пол бутылки было живо опорожнено. «Дыра у тебя в желудке, что ли?» — спросил Легль. «Дыра у тебя на локте!» — отрезал Грантер и, допив стакан, прибавил. «Да-да, Легль! Орел надгробных речей! Сюртук-то у тебя стареханик!» «Надеюсь!» — сказал Легль. «Мы живем дружно, мой сюртук и я. Он принял форму моего тела, нигде не жмет, прилегает к моей нескладной фигуре» снисходительно относятся к моим движениям, я его чувствую только потому, что мне в нем тепло. Старое платье — это старый друг». «Вот это правда!» — вступив в разговор, воскликнул Жоли. «Здарый сюрдук все равно, что здарый друг». «Особенно в устах человек с насморком», — согласился Грантер. «Ты с бульвара, Грантер?» — спросил Легль. «Нет. Мы с Жоли видели начало шествия. Чудесное зрелище, заметил Жоли. А как спокойно на этой улице, — воскликнул Легль. Кто бы подумал, что все в Париже вверх дном. Чувствуется и сейчас, что здесь когда-то были одни монастыри. Дюбрель и Соваль приводят их в список, и аббат Лабеф тоже. Дюбрель, Жак. 1528 -й, 1614 -й, французский историк, Соваль Анри 17 век, автор ряда трудов по истории города Парижа, Абат Лебеф Жан 1687 -й, 1760 -й, французский историк. Они тут были повсюду. Все так и кишело обутыми, разутыми, бритами, бородатыми, серыми, черными, белыми, францисканцами Франциска Осискова, францисканцами Франциска де Поля, капуцинами, кармелитами, малыми августинцами, большими августинцами, старыми августинцами, и их расплодилось видимо-невидимо. Не будем говорить о монахах, прервал грантер. От этого хочется чесаться, и его вдруг как прорвало. Брррр! Я только что проглотил скверную устрицу. Гипохондрия снова овладевает мной. Устрицы испорчены, служанки безобразны. Я ненавижу рот людской. Сейчас я проходил по улице Ришелье, мимо большой книжной лавки. Эта куча устричных раковин, именуемая библиотекой, отбивает у меня охоту мыслить. Сколько бумаги, сколько чернил, сколько мазни, и все это написано людьми. Какой же это плут сказал, что человек двуногая без перьев? А потом я встретил одну знакомую хорошенькую девушку, прекрасную, как весна, достойную называться Флореалью, и она — презренное существо была в восхищении, в восторге, на седьмом небе от счастья, потому что вчера некий омерзительный банкир, рябой от оспы, удостоил пожелать ее. Увы, женщина подстерегает и старого откупщика, и молодого щеголя. Кошки охотятся и за мышами, и за птицами. Не прошло и двух месяцев, как эта мамзель вела благонравную жизнь в мансарде. Она вставляла медные колечки в петельки корсета, или, как это у них там называется, она шила, спала на складной кровати, у нее был горшок с цветами, и она была счастлива. Теперь она банкирша. Это превращение произошло сегодня ночью. Утром я встретил жертву развеселой, и всего омерзительней то, что бесстыдница сегодня была так же красива, как и вчера. Сделка с финансистом не отразилась на ее лице. Розы в том отношении лучше или хуже женщин, что следы, оставляемые на них гусеницами, заметны. Ах, нет более нравственности на земле! В свидетели я призываю мирт, символ любви, лавр — символ войны, оливу — эту глупышку, символ мира, яблоню, которая промахнулась, не заставив Адама подавиться ее семечком, и смоковницу, эту прародительницу прекрасного пола. Вы говорите, право. Вы хотите знать, что такое право? Галлы зарятся на клузиум. Рим отказывает в покровительстве Клузиуму и спрашивает их, в чем же Клузиум виноват перед ними. Клузиум — город Вертурии, осажденный около 390 года до н.э. галлами, призвал себе на помощь римлян, что послужило поводом к походу галлов под предводительством Бренна против римлян. Брен отвечает, «В том же, в чем были виноваты перед вами Альба, Фидены, в чем виноваты Эквы, Вольские и Сабинини. Они были ваши соседи, жители Клузиума наши. Мы понимаем соседство так же, как вы. Вы захватили Альбу, мы берем Клузиум». Рим отвечает, «Вы не возьмете Клузиум». Тогда Брен взял Рим. После этого он воскликнул «Горе побежденным. Вот что такое право! Ах, сколько в этом мире хищных тварей! Сколько орлов прямо мороз по коже подирает! Он протянул свой стакан, жули наполнил его, Грантер выпил. Ни он, ни его друзья как будто не заметили этого. И продолжал разглагольствовать. Брен, завладевающий Римом, орел. Банкир, завладевающий грязеткой орел. Здесь не меньше бесстыдства, чем там. Так не будем же верить ничему. Истина лишь в вине. Каково бы ни было наше мнение, будете ли вы за затощего петуха вместе с кантоном Ури или за петуха Жирного вместе с кантоном Гларис. Неважно. Пейте. Намек на религиозную вражду между католическими и протестантскими кантонами Швейцарии. «Вы спрашиваете меня о бульваре, шествии и прочем? Вот как? Значит, опять наклевывается революция? Меня удивляет такая скудость средств у Господа Бога. Ему то и дело приходится смазывать маслом пазы событий. Там цепляется, тут не идет. Революцию, живо!» У Господа Бога руки всегда в этом скверном смазочном масле. На его месте я поступил бы проще. Я бы не занимался каждую минуту починкой моей механики. Я плавно вел бы человеческий род, нанизывал бы события петля за петлей, не разрывая нити, не прибегая к запасным средствам и экстраординарным мизансценам. То, что иные прочие называют прогрессом, — приводится в движение двумя двигателями — людьми и событиями. Но как ни печально, время от времени необходимо что-нибудь из ряда вон выходящее. Для событий, как и для людей, заурядного недостаточно. Среди людей должны быть гении, а межсобытия — революции. Чрезвычайные события — это закон, мировой порядок вещей не может обойтись без них. Вот почему при появлении кометы нельзя удержаться от соблазнительной мысли, что само небо нуждается в актерах для своих постановок. В ту минуту, когда этого меньше всего ожидают, Бог вывешивает на стене небесного свода блуждающее светило. Появляется какая-то чудная звезда с огромным хвостом, и это служит причиной смерти Цезаря. Брут наносит ему удар кинжалом, а Бог — кометой. Трах! И вот северное сияние, вот революция, вот великий человек. 93-й год дается крупной прописью. С красной строки — Наполеон. Наверху афиши — комета 1811 года. Ах, прекрасная голубая афиша, вся усеянная нежданными сверкающими звездами. Бум-бум! Редкое зрелище. Смотрите вверх, зеваки, тут все в беспорядке, и светила, и пьеса. Бог мой, это чересчур, и вместе с тем этого недостаточно. Такие способы, применяемые в исключительных случаях, как будто бы свидетельствуют о великолепии, но означают скудость. Друзья, провидение прибегает здесь к крайним средствам. Революция. Что этим доказывается? Что Господь иссяк. Он производит переворот, потому что на лицо разрыв связи между настоящим и будущим, и потому что Он, Бог, не мог связать концы с концами. Право меня это укрепляет в моих предположениях относительно материального положения и Еговы. Видя столько неблагополучия наверху и внизу, столько мелочности, скряжничества, скаридности и нужды в небесах и на земле, начиная с птицы, у которой нет ни зернышка проса, и кончая мною, у которого нет ста тысяч ливров годового дохода, видя, что наша человеческая доля, даже доля королевская, протерта до самой веревочной основы, чему свидетель повесившийся принц Конде, видя, что зима, ни что иное, как прореха в зените, откуда дует ветер, видя столько лохмотьев даже в совершенно свежем пурпуре утра, одевающем вершины холмов, видя капли росы, этот поддельный жемчуг, видя иней, этот стеклярус, видя разлад среди человечества, И заплата на событиях, и столько пятен на солнце, и столько трещин на луне, видя всюду столько нищеты, я начинаю думать, что Бог не богат. Правда, у Него есть видимость богатства. Но я чую тут безденежье. Под небесной позолотой я угадываю бедную вселенную. Он дает революцию, как банкир дает бал когда у него пуста касса. Не следует судить о богах по видимости вещей. Все в их творениях говорит о несостоятельности. Вот почему я и недоволен. Смотрите, сегодня 5 июня, а почти темно. С самого утра я жду наступления дня, а его нет. И я держу пари, что он так и не наступит нынче. Это неаккуратность плохо оплачиваемого приказчика. Да, все скверно устроено. Одно не прилажено к другому. Старый мир совсем скособочился. Я перехожу в оппозицию. Все идет в криф и в кость. Вселенная только дразнит. Все равно как детей. Тем, которые чего-то хотят, ничего не дают, а тем, которые не хотят, дают. Словом, я сердит. Кроме этого, меня огорчает вид этого плешивца Легля измо. Унизительно думать, что я в том же возрасте, как это голое колено. Впрочем, я критикую, но не оскорбляю. Мир таков, каков он есть. Я говорю без дурного умысла, а просто для очистки совести. Прими, отец, предвечный. Уверение в моем совершенном уважении. Ах, клянусь всеми святыми ученого Олимпа и всеми кумирами райка, я не был создан, чтобы стать парижанином, то есть, чтобы всегда отскакивать, как мяч, между двух ракеток от толпы бездельников к толпе буянов. Мне бы родиться турком, целый день созерцать глуповатых черей Востока, исполняющих восхитительные танцы Египта, сладострастные подобно сновидением целомудренного человека, мне бы родиться боссеронским крестьянином или венецианским вельможей, окруженным прелестными сеньоринами, или немецким князьком, поставляющим половину пехотинца Германскому Союзу и посвящающим досуге сушки своих носков на плетне, то есть на границах собственных владений. Вот для чего я был предназначен». Да, я сказал, что рожден быть турком, и не отрекаюсь от этого. Не понимаю, почему так плохо относятся к туркам. У Магомета есть кое-что и хорошее. Почет изобретателю сяраля с гуриями и рая садарисками. Не будем оскорблять. Магометанство — единственную религию, возвеличившую роль петуха в курятнике. Засим выпьем. Земной шар — неимоверная глупость. Похоже на правду, что они идут драться, все эти дураки, идут бить друг другом, бить морды друг другу, резать друг друга. И когда же, в разгар лета, в июне, когда можно отправиться с каким-нибудь милым созданием под руку в поле и вдохнуть полной грудью чайный запах необъятного моря скошенной травы? Нет, право, делается слишком много глупостей. Старый разбитый фонарь, который я только что заметил у торговца рухлядью, внушил мне такую мысль: Пора просветить человеческий род. Увы, я снова печален. Вот что значит проглотить такую устрицу и пережить такую революцию. Я снова мрачнею. О, этот ужасный старый мир! Здесь силы напрягают, со службы увольняют, здесь унижают. Здесь убивают, здесь ко всему привыкают. После этого прилива красноречия Грантер стал жертвой вполне им заслуженного приступа кашля. — Кстати, о революции, — сказал Жоли. — Виддо Бариус влюблен по-настоящему. — А в кого не знаешь? — спросил Легль. Дед, Нет, я же тебе говорю, дед. Любовные истории Мариуса, воскликнул Грантер. Мне все известно заранее. Мариус Туман, и он, наверное, нашел свое облачко. Мариус из породы поэтов. Поэт значит безумец. Тимберийский Аполлон. Мариуса его Мари или его Мария или его Мариетта, или его Марион, должно быть забавные и влюбленные. Отлично представляю себе их роман. Тут такие восторги, что забывают о поцелуе. Они хранят целомудрие здесь, на земле, но соединяются в бесконечности. Это неземные души, но с земными чувствами. Они воздвигли себе ложе среди звезд. Грантер уже собрался приступить ко второй бутылке и, быть может, ко второй речи, как вдруг новая фигура вынырнула из квадратного отверстия люка. Появился мальчишка лет десяти, оборванный, очень маленький, желтый, с остреньким личиком, с живым взглядом, вихрастый, промокший под дождем, однако с виду вполне довольный. Не колеблясь, Он сразу сделал выбор между тремя собеседниками и, хотя не знал ни одного, обратился к Леглю Измо. — Не вы ли господин Боссюэ? — спросил он. — Это мое уменьшительное имя, — ответил Легль. — Что тебе надо? — Вот что. — Какой-то высокий блондин на бульваре. — спросил меня. — Ты знаешь тетушку Гюшлу? — Да, — говорю я. — На улице Шанврери, вдова старика. Он говорит, поди туда, там ты найдешь господина Боссе и скажешь ему от моего имени — Азбука. — Он вас разыгрывает, что ли? Он дал мне десять су. — Жали, дай мне взаймы десять су, — сказал Легль. Потом повернулся к Грантеру. — Грантер, дай мне взаймы десять су. Так составилось двадцать су, и Легль дал их мальчику. — Благодарю вас, сударь, — сказал тот. — Как тебя зовут? — спросил Легль. — Навэ. Я — приятель Гавроша. — Оставайся с нами, — сказал Легль. Ну, — Позавтракай с нами, — сказал Грантер. — Не могу, — ответил мальчик. — Я иду в процессии, ведь это я кричу «Долой Полиньяка!» Отставив ногу как можно дальше назад, что является наиболее почтительным из всех возможных приветствий, он удалился. — Когда мальчик ушел, взял слово «грантер». «Вот это чистокровный гамен!» Есть много разновидностей этой породы. «Гамен-нотариус» — зовется «попрыгуном», «Гамен-повар» — «котелком», «Гамен-булочник» — «колпачником», «Гамен-лакей» — «грумом», «Гамен-моряк» — «юнгой», «Гамен-солдат» — «барабанщиком», Гамен живописец, мазилка, Гамен лавочник, мальчишка и на побегушках, Гамен царедворец с пожом, Гамен король дафином, Гамен бог младенцем. Легаль между тем размышлял, потом сказал вполголоса, — Азбука, иначе говоря, похороны Ламарка. А высокий блондин это Анжоль Рас. Уведомивший тебя, установил — установил Грантер. — Пойдем? — спросил Боссе. — На улице дождь, — заметил Жоли. — Я поклялся идти в огонь, да де в воду, я де хочу простудиться. — Я остаюсь здесь, — сказал Грантер. — Я предпочитаю завтрак похоронным дрогам. — Короче, мы остаемся, — заключил Легль. — Отлично. Выпьем в таком случае, тем более, что можно пропустить похороны, не пропуская мятежа. А, бятеж, я за него. воскликнул Жоли. Ляголь потер себе руки и сказал Вот и взялись подправить революцию 1830 года. В самом деле она жмет народу под мышками. Для меня она почти безразлична, ваша революция, сказал Грантер. Я не питаю отвращения к нынешнему правительству. Это корона, укращённая ночным колпаком. Это скипетр, заканчивающийся дождевым зонтом. В самом деле, я думаю, что сегодня Луи Филипп, благодаря непогоде, может воспользоваться своими королевскими атрибутами двояко, поднять скипетр против народа, а зонт против дождя. В зале стало темно, тяжелые тучи, Заволокли небо. Ни в кабачке, ни на улице никого не было. Все пошли смотреть на события. Полдень сейчас или полночь! Вскричал Боссе. Ничего не видно. Жиблота, огня! Грантер мрачно продолжал пить. Анжель раз презирает меня, бормотал он. Анжель раз сказал, Жоли болен. Грантер пьян, и он послал на Век Боссюэ, а не ко мне. А приди он за мной, я бы с ним пошел. Тем хуже для Анжель Раса. Я не пойду на эти его похороны. Приняв такое решение, Боссюэ, Жоли и Грантер остались в кабачке. К двум часам дня стол, за которым они заседали, был уставлен пустыми бутылками. На нем горели две свечи, одна в медном позеленевшем подсвечнике, другая — в горлышке треснувшего графина. Грантер пробудил у Жоли и Боссе вкус к вину. Боссе и Жоли помогли Грантеру вновь обрести веселое расположение духа. После полудня Грантер бросил пить вино, этот жалкий источник грез. У настоящих пьяниц — Вино пользуется только уважением не больше. Опьянению сопутствуют черная и белая магия. Вино всего лишь белая магия. Грантер был великий охотник до зелья грез. Тьма опасного опьянения, приоткрывшаяся ему, вместо того, чтобы остановить, притягивала его. Он оставил рюмки и принялся за кружку. Кружка — это бездна. Не имея под рукой ни опиума, Не гашиша, и, желая затемнить сознание, он прибегнул к той ужасающей смеси водки, пива и абсента, которая вызывает страшное отспинение. Три вида паров — пива, водки и абсента — ложатся на душу свинцовой тяжестью. Это тройной мрак. Душа, этот небесный мотылек, тонет в нем, и в слоистом дыму, который, сгущаясь, принимает неясные очертания крыла летучей мыши, Возникают три немые фигуры — кошмар, ночь, смерть, парящие над заснувшей психеей. Грантер еще не дошел до такого прискорбного состояния, отнюдь нет. Он был возмутительно весел, а Буссюэ и Жоли тоже весело чокались с ним. Грантер подчеркивал причудливость своих мыслей и слов непринужденности движений. С важным видом, опершись кулаком левой руки на колено и, выставив вперед локоть, он сидел верхом на табурете с развязавшимся галстуком, с полным стаканом вина в правой руке и, обращаясь к толстухе Матлоте, произносил торжественную тираду. — Да откроются ворота дворца! — Да будут все академиками! — И да получат право обнимать мадам Гюшлу! — Выпьем! — Повернувшись к тетушке Гишлу, он прибавил, — О, женщина, античная и древности освященная, приблизься, дабы я созерцал тебя. А Жюли кричал, — Ботлота и жеблота, не давайте больше пить, Гараттеру. Он истратил субошедшие деньги. от с утра уже прожрал с чудовищной расточительностью два... Фратка девяносто пять сантимов, а Грантер все вопил. Кто же это без моего позволения сорвал с небосвода звезды и поставил их на стол под видом свечей? Упившийся Буссе сохранял обычное спокойствие. Он сидел на подоконнике открытого окна, подставив спину поливавшему его дождю, и взирал на своих друзей. Внезапно он услышал позади какой-то смутный шум, быстрые шаги и крики к оружию. Он обернулся и увидел на улице Сен-Дени, где кончалась улица Шанврари, Раса, шедшего с карабином в руке, Гавроша с пистолетом, Феи с саблей Курфейрака со шпагой, Жана Прувера с мушкетоном, Комбефера с ружьем, Баурели с ружьем — и все вооруженное шумное сборище людей, следовавшее за ними. Улица Шанврери в длину не превышала расстояния ружейного выстрела. Босьюэ, приставив ладони рупором к рту, крикнул «Курферак! Курферак! Ого-го!» Курферак услышал призыв, заметил Босьюэ, сделал несколько шагов по улице Шанврери и «Чего тебе надо, Курферака?» скрестилась скуда ты идешь, Боссе. — Строить баррикаду, — ответил Курфейрак. — Отлично, иди сюда, место хорошее, строй здесь. — Правильно, Орел, — ответил Курфейрак. И по знаку Курфейрака вся Ватага устремилась на улицу Шанврерик.